На ты. В лагере временного размещения пострадавших от недавнего землетрясения до нынешнего момента суетливо-шумного было непривычно тихо, хотя все лавки и стулья, которые только смогли собрать в округе, были заняты. Слушатели сидели, затаив дыхание, десятки пар глаз были прикованы к высокому скрипачу в черном костюме на небольшой импровизированной сцене. Со стороны могло показаться, что играющий на скрипке человек слился с музыкальным инструментом в одно целое. Слегка вытянутое лицо музыканта было умиротворенным, глаза полуприкрыты, словно он дремал в гамаке, а не выписывал смычком сложнейшие пируэты. Лишь невидимая для собравшихся зрителей капля пота, скатившаяся по его виску, свидетельствовала о колоссальном внутреннем напряжении. Мелодия нежная и одновременно печальная, будто бы сочилась из-под смычка, как березовый сок из свежей зарубки, сверкая на солнце. — Вивальди, ешкин кот! — зачарованно прошептал один из зрителей, но его тут же одернула супруга. Скрипач открыл глаза, как если бы уловил брошенную фразу. Не переставая играть, он обвел вопрошающе-проницательным взором зрителей, словно искал кого-то. Его взгляд остановился на третьем ряду, где на скамейке сидела Вероника. Их взгляды пересеклись, и губы музыканта тронула едва заметная улыбка. Тонкие пальцы Анатолия пробежались по грифу скрипки, короткий взмах смычка, и мелодия угасла. Галантно поклонившись, скрипач поднял голову, и на этот раз его лицо сияло от ослепительной улыбки. Спустя мгновение воздух взорвался от восторженных аплодисментов, «Браво!» — закричала какая-то юная девушка, поднявшись с места. Анатолий снова поклонился и, не переставая улыбаться, спустился со сцены. Когда рукоплескания стали стихать, раздался голос ведущего, искаженный усилителем микрофона. «Мы благодарим нашего гостя Анатолия Яковлева за прекрасное выступление!» «А сейчас я рад поприветствовать танцевальную группу «Подснежник», которая будет следующим номером в нашей сегодняшней программе. Встречайте!» Убрав скрипку и смычок в футляр, Анатолий принялся выискивать взглядом Веронику. «Я здесь», — сказала девушка, бесшумно возникая перед ним. «Я видел ваши глаза, Вероника, и блеск в них был самой лучшей наградой за мое выступление». С торжественным видом заявил скрипач, и они рассмеялись. Мимо них прошла группа волонтеров в одинаковых жилетках, неся дополнительные скамейки. Внимание Анатолия привлекла невысокая молодая девушка с синими волосами. «Ничего себе!» — пробормотал он, провожая ее удивленным взглядом. «Готов поклясться, что эта юная леди выглядит точь-в-точь, точь как дочка нашего мэра!» «Все может быть!» — сказала Вероника. — Может, она хочет начать независимую жизнь? Или просто принести пользу? — Это сложно, когда практически любое действие чиновника такого ранга, как мэр, под прицелами камер. — Пройдемся, прогуляемся. — Я не против. Он подставил свою руку, согнув в локте, и Вероника, помедлив, взялась за нее. — Вы играли бесподобно, Анатолий. — призналась девушка. «Правда, мелодия была немного грустная, но это лично мое впечатление». Скрипач пожал плечами. «Я понимаю, что зрителям, которые неделю назад лишились кровы над головой, на сцене желательно демонстрировать что-то веселое, но вещи, которые я сочиняю, примерно все одинаковые по своему направлению. Мои произведения не вызывают смех, они заставляют задуматься». «Говорят, что творчество, в какой бы оно ни было форме, отражает характер исполнителя», — произнесла она. «Значит ли это, что ваше настроение всегда минорное?» Анатолий засмеялся. «Ну что вы, Вероника, вы же меня давно знаете. Я все-таки склонен отделять личность от его талантов». Вот, к примеру, только недавно выяснилось, как утверждает «желтая пресса», что Эдуард Успенский, которого мы все знаем про Чебурашки и Простоквашина, оказывается, был домашним тираном и вообще состоял в какой-то секте. И как теперь это все проверить? Да уж, любят у нас противопоставлять таланту ворох грязного белья, который откопали нечистоплотные газетчики. Знаете, я вчера случайно посмотрела одну передачу, Так там один историк любопытную вещь рассказал. «Только ни в коем случае не примите это на свой счет». «Не приму», — кивнул Анатолий. Он улыбался, но в глазах промелькнула настороженность, словно перед ним вдруг оказалось вязкое болото, и каждый следующий шаг мог бы оказаться последним. Разговор шел о музыкальных инструментах. Начала Соколова. «И вроде бы существует мнение, что скрипка — инструмент дьявола». Может, вы читали стихотворение Гумилева «Волшебная скрипка»? Разумеется. Оно весьма трагично заканчивается. Волки убивают мальчика, поскольку он не смог выполнить условия сделки с Лукавым. Одно из преданий гласило, что дьявол и создал скрипку. Однажды он увидел на земле красивую девушку и влюбился в нее. Продолжала она. Но красавица не ответила дьяволу взаимностью, хотя он и обещал ее вознаградить. Тогда он, разозлившись, превратил ее в скрипку. Именно поэтому скрипка по своей изящной форме напоминает женское тело. Вот так. Представляете? Я слышал об этой легенде. Не буду ничего возражать на этот счет, милая Вероника. Просто найдите время и как-нибудь послушайте Никола Паганини или Арканжело Карели. Уверяю вас, «Это божественная музыка. Никакого намека на темные силы в их творении нет и быть не может». Соколова ничего не ответила, и он бросил на нее проницательный взгляд. «Вы чем-то озабочены?» — спросил скрипач. «Что вас тревожит, Вероника?» Она сделала в воздухе неопределенный жест рукой. «Так, думаю о разном. У вас есть дети?» «Вы никогда не рассказывали о своей семье?» В высокий лоб Анатолия прорезали морщины, уголки губ опустились. «У меня была семья», — ответил он спустя паузу. «Жена и дочка. Они погибли в автокатастрофе, сгорели в машине». Лицо Вероники переменилось. «Простите, я и представить не могла...» «Бросьте, вы же не знали. Это было в 2007 году», — пояснил скрипач, вздохнув. «Хотя, парадокс, но мне иногда кажется, что это произошло только вчера. С другой стороны, я смирился с их утратой. Жизнь продолжается, хотим мы этого или нет. Это ужасно, потерять близких. Вероника, ты ведь постоянно видишь, как кто-то теряет близких», — тихо проговорил Анатолий, незаметно переходя на «ты». С твоей повышенной чувствительностью тебе нужно было выбирать другую профессию. Спасатели — это грязь, кровь и ужас. — Верно. Также тихо ответила Соколова. — Грязь, кровь. Но это также крик радости спасенного и его родных, когда с нашей помощью они снова вместе. Это счастье в глазах тех, кто минуту назад считал, что для него уже все кончено. Это слезы радости людей, которые поверили тебе, и ты оправдал их надежды. Вот поэтому я и работаю спасателем, Анатолий. Он покачал головой. — Ты неисправима. — Послушай, Вероника, через несколько дней я лечу в Австрию. У меня будет небольшой концерт в Вене. Я был бы безмерно тебе благодарен, если бы ты составила мне компанию. — Концерт? — повторила Соколова. — Увы, Анатолий, даже при всем моем желании отлучиться сейчас я не могу. Работа. «Концерт будет через неделю, в выходные. Разумеется, все расходы я беру на себя». «Благодарю. Но это вряд ли получится». Улыбнулась Вероника. «Только не обижайтесь, пожалуйста». Некоторое время они молчали, потом она спросила. «Я хочу задать вам необычный вопрос. Заранее прошу прощения, если он покажется вам странным или даже дурацким. Вы...» «Не вы, а ты...» Мягко поправил ее музыкант. «Анатолий, ты бы хотел вернуть свою семью обратно?» На его лице не отразилось ни единой эмоции. «Хочешь честно?» «Ну, само собой». «Сейчас, когда ты рядом?» «Нет», — сказал он, глядя ей прямо в глаза. Около минуты каждый из них молчал, потом Вероника вновь заговорила. «Представим, что меня нет. Далеко бы ты зашел, чтобы вернуть жену и дочь?» Скрипач усмехнулся. «Знаешь, в юности я увлекался Стивеном Кингом. Может, тебе знакомо его культовое произведение «Кладбище домашних животных»?» Соколова отрицательно качнула головой. «Нет, я только фильм видела». «Тогда ты помнишь, как плачевно все закончилось для отца семьи, который хотел вернуть погибшего сына и жену», — промолвил Анатолий. «Это яркий пример, куда может привести желание развернуть необратимые процессы вспять». «Но я отвечу на твой вопрос, любопытная Вероника. Нет, я бы не стал ничего такого делать. Увы, жизнь жестокая и несправедливая штука. Поверь моему жизненному опыту, но иногда она бывает необыкновенной». и прекрасный. Так пусть же прошлое само хоронит своих мертвецов. Неожиданно он остановился, прижимая тело Вероники к себе. В глазах девушки тут же скользнул холод, и на запястье скрипача легли ее крепкие пальцы. — Ты опережаешь события, Анатолий, — спокойно сообщила она, и музыкант с огромной неохотой отстранился. — Одно твое слово, — прошептал он прерывистым голосом. «И я сверну горы!» «Горы и так прекрасны. Зачем их сворачивать?» Улыбнулась Вероника. «Значит, тебе нужен импульс. Скажем так, для поступка?» «Уж так вам устроены. Мы всю жизнь кому-то что-то доказываем. Проводи для начала меня к остановке. А там поглядим». Анатолий вдруг как-то сразу обмяк и ссутулился, став похожим на громадный знак вопроса. «Конечно!» Со вздохом произнес он. У него был такой несчастный вид, что Веронике стало его жаль. Желая разрядить обстановку, она спросила. Я вчера вечером видела репортаж о смерти директора строительной фирмы. По-моему, его фамилия Терентьев. Да, его убили. Эту трагичную новость передавали по всем каналам. Оказывается, интересы его вдовы теперь защищает Павлов. Скрипач вскинулся, словно коснувшись раскаленного утюга. «Вижу, ты все не можешь его забыть», — процедил он. Павлов весьма необычный человек, и при этом у него слова сходятся с действиями, а это много значит для адвоката. Скривившись, как от зубной боли, Анатолий сказал, «Он меркантильная личность. Я понимаю, ты восхищена его геройством на той стоянке, когда он так ловко справился с молодыми хулиганами». Но я уже говорил, что у этого человека все измеряется деньгами. Впрочем, как и у всех адвокатов подобного уровня, только бизнес. Он помогал спасать людей не за деньги, напомнила Вероника. Они уже не держались за руки и теперь шли по аллее каждый сам по себе. В любой финансовой афере на первом этапе всегда требуются небольшие траты, заявил скрипач. Вспомни алгоритм финансовых пирамид. Создается мнимость скорого обогащения. а потом бац, и все рухнуло. И если уж на то пошло, сегодня я, к примеру, тоже выступал перед этими людьми на безвозмездной основе. Я не хвастаюсь, а просто напоминаю. Ты замечательно сыграл. Машинально отозвалась Вероника, но Яковлев видел, что девушка была погружена совершенно в другие мысли. «Вот и пришли», — внезапно сказала она. «Вон моя остановка. Я отвезу тебя на такси». — Не нужно, Анатолий. Он шагнул к ней вплотную, с замиранием вдыхая аромат духов возлюбленной. — Вероника, у меня завтра день рождения. Я бы отдал все на свете, чтобы видеть тебя в этот день. — Вот как? — она приподняла бровь. — Ладно, я подумаю. — Мне пора. — Прошу тебя! Вероника чуть заметно улыбнулась. — Я постараюсь. если вечером не будет каких-либо срочных дел по работе. — Я зайду за тобой в семь вечера! — выкрикнул Анатолий, но она уже торопливо шагала к остановке.